Старшина купцов поднялся, выставил вперед ногу, склонился низко перед Батуханом, махнул широкой шляпой с пером перед собой, точно сметая снег. Купец заговорил по-русски, видимо, хорошо и давно зная этот язык, а толмач переводил его речь. «Я, как и два моих почтенных товарища, родом из Любика, богатого города Вентской области германской земли». Остальные из других городов – Дитмар из Брюггена, Рудольф из Дортмунда, Рейнальд из Сеста и Карл из Медебаха. Все мы принадлежим купцам Рузарием, потому что, как и отцы наши, давно, десятки лет ведем торговлю с русами. Здесь, в этом городе, мы имеем склады товаров, одну лавку и несколько больших лодок, на которых ездим летом по русским рекам. На родине нас зовут еще ганзейцы, так именуются те купцы, которые на кораблях, не боясь опасностей, торгуют с далекими странами. Главный город, через который мы ведем торговлю с русами, это достопочтенный город Смоленск. От него мы направляемся вниз, по реке Днепру, в Киев и дальше на восток. На север мы спускаемся по реке Двине. Некоторые наши самые смелые ганзейцы. Ездили за товарами и в отдаленный, но славный город Новгород, и в еще более далекий и богатый город Булгар на реке Каме. «Какими товарами вы торгуете?» – спросил Батухан. «Мы покупаем у булгар и арабов восточные товары – имбирь, перец, гвоздику, изюм, сушеные фрукты. У русов мы покупаем воск, мед, меховые товары, шерсть, щетину, смолу». Деготь, кожи, сала, кудель. А сами вы что продаете? Мы торгуем славным, добротным германским сукном и белоснежными холстами. Мы привозим также оружие и железо, отличное вино рейнских виноградников, искусные изделия из благородных металлов, золота и серебра. Продаем предметы из меди, оловянные тарелки и кружки, имеем также свинец, краски и синьку. «Можете ли вы сейчас показать мне ваши товары?» Купец снова низко поклонился. «Для нас было бы величайшей честью представить вашему ханскому величеству товары, какими мы торгуем. К сожалению, произошла маленькая неприятность, ничтожное недоразумение, которое легко исправить при благосклонной милости вашего величества». «Что случилось?» – спросил Батухан стараясь сохранить величественное равнодушие, хотя в глазах его замелькали веселые искры. «Склад наших товаров посетили гости твои почтенные и храбрые воины. Они взяли, что каждому понравилось. Воинов было много, а товаров недостаточно. Каждый воин отрезал себе кусок сукна или холста, выпил вина. Так как почтенных гостей было очень много», то мы не смогли ничего сберечь, чтобы поднести вашему величеству для выражения нашей преданности. «Прикажи их зарубить!» — тихо прошипел Субудай-богатур. Все они хитрые саглядатые. «Нет, я награжу и возвеличу их!» — ответил невозмутимо Батухан. «Это опасно! Молчи так нужно!» — ответил Батухан и снова обратился к купцам. «Вы, значит, жалуетесь на моих воинов?» — Нисколько, — ответил спокойно старшина. — Я жалею только, что мы были недостаточно щедрыми хозяевами. Все же мне удалось сохранить для вашего величества этот скромный подарок. И купец вытащил из-за пазухи большой серебряный кубок прекрасной работы золотыми фигурными украшениями и поднес его батухану. Улыбка скользнула по лицу Батухана, и он покосился на хмурого Субудай-богатура. Батухан принял кубок. Он стал рассматривать его. Приподнял крышку, заглянул внутрь. «Почему здесь только половина птицы? И что значит этот ключ? Это герб нашего ганзейского товарищества в Любике. Половина германского черного орла – а на другой стороне ключ святого Петра, покровителя купцов. Он, как известно, хранитель ключа от двери в рай, сад Господа, куда после смерти улетают праведники». «Хи-хи», – засмеялся Батухан, – «это вы, купцы, праведники. Скоро вы будете вырезать на кубках и на ваших монетах. Батухан, Джихангир, покоритель вселенной». «Я проеду через ваши земли и возьму приступом ваш город любок.